В 17 главе Евангелия от Луки мы читаем притчу о фарисее и мытаре, о том, как два человека вошли в храм помолиться. Как многое зависит от того, в какой обстановке происходит то или иное событие. То же дело, то же слово могут иметь различные значения, даже то же преступление может иметь смягчающие или отягчающие обстоятельства в зависимости от места, где оно совершено. В данном евангельском описании действие происходит в храме. Интересно заметить, что и в доме фарисея Симона, об этом речь идет в 7 главе этого же Евангелия от Луки, мы встречаем те же два типа – фарисея и грешника. Но они не так резко бросаются в глаза своим контрастом, потому что действие происходит в житейской будничной обстановке. В данном же случае мы встречаем эти два типа в храме перед лицом Божьим, и в этом-то и заключается весь трагизм. По-своему, они оба честны, другими словами, они оба глубоко убеждены, один из них в своей праведности, а другой в своей греховности. И это их искренность и является трагедией, по крайней мере, в отношении фарисея. Нет основания предполагать, что все фарисеи были лжецами и лицемерами, например, Савл Тарсянин тоже был фарисей, но в правде законной он был непорочен, живя пред Богом всей доброй совестью, служа ему от прародителей с чистой совестью, как он свидетельствует в Своих посланиях. Фарисей, в нашем случае, пошел в храм, убежденный, что он служит Богу, а ведь и Савл был убежден в том же, преследуя учеников Христа. Фарисеи не признавали Иисуса Мессией, именно потому, что Он, вопреки их ожиданиям, не уделял им всего своего внимания, тогда как они мнели, что являются избранниками Божьими. Христос же, наоборот, не щадил их, являя одновременно столько любви и милости по отношению к тем, кого фарисеи считали невеждами в законе, и проклятыми. Фарисей в храме благодарит Бога. Он доволен Богом и, конечно, самим собой. Благодарность является чудной добродетелью, которой мы, к сожалению, имеем недостаточно и недостаточно о ней ревнуем. Но в указанном случае благодарность фарисея является мерзостью, хотя произносится ни вслух, ни на показ и даже с известным смирением. Однажды на одном из воскресных уроков было размышление о том, в какой последовательности или порядке получаем мы Божью благодать. Вот кто-то высказал предположение, что для этого в человеке вначале появляется сознание греховности, сокрушение, покаяние, и только тогда приходит благодать. Но это вряд ли верно, так как все перечисленное уже есть благодать, и начало, и продолжение, и завершение – это все благодать. Всякое духовное движение в нас – это уже есть часть действия благодати Божьей в нас. Не только само действие, но и даже хотение к действию производит в нас Бог по своей благодати, читаем мы во второй главе послания филиппийцам». Здесь трагизм положения фарисея заключается в том, что он не нуждался в благодати, он благодарит за то, что он имеет все. Но он смертельно болен и не осознает своей болезни. Фарисей стоял в законническом положении по отношению к Богу. Он совершил известные добрые дела, оказал известные услуги Богу, и теперь, по его мнению, он вправе ожидать и даже требовать от Бога воздаяния. Вы помните слова Христа: "Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии". Так вот трагизм этих 99 праведников из 100 заключается в том, что они не имели нужды в покаянии, хотя ведь нет ни одного праведного перед Богом, и все люди являются грешниками. Благодать нельзя смешивать ни с нашими добрыми делами, ни с нашими заслугами. Она должна быть абсолютной, чтобы быть действенной. Она ничем не связана, никакими условиями с нашей стороны. Она является даром Божьим. Бог властен изливать ее по своей воле на кого угодно. Есть только один ключ, открывающий нам небо – это Его благодать. Богу, конечно, не все равно, какую мы жизнь ведем и какого рода дела мы совершаем, но все это настолько ничтожно по сравнению с благодатью и с милостью Его. И даже вся наша праведность, которую мы часто показываем своим собратьям в воскресные дни – перед Богом, как запачканная одежда. Поэтому самый окаянный грешник нуждается в такой же благодати, как и тот, кто в силу благоприятных обстоятельств оказался пощаженным в смысле грехов и в смысле глубоких падений. Сегодня, в воскресный день, можно сказать о всех грешниках. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Это можно отнести ко всем. Такое явление – Вполне допустимо, эти два типа людей встречаются во всех церквах, независимо от вероисповедания, национальности или цвета кожи. Как хорошо, придя в храм Божий, подумать о себе, взглянуть в тайники своей души, подумать, в каком отношении к благодати мы стоим. Ведь вера без благодати мертва и обманчива. Ты говоришь, «Христос умер за меня и сделался для меня премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Все это правильно. Но если все это как бы вне тебя, а не в тебе самом, одно лишь мертвое головное знание, нерастворенное в тебе верою, то ты, как Писание говорит, обращаешь благодать Бога нашего в повод к распутству. Если ты считаешь, что ты спасен и этим все совершено, так что ты можешь жить, действовать и говорить, как хочешь, то твоя вера не истина, она обманчива. Ты, подобно фарисеям, хочешь обмануть Бога, что с тобой все в порядке, но в действительности ты обманываешь самого себя. Ты фарисей, твоя праведность – одно воображение. Апостол Павел о таких говорит, вы остались без Христа, отпали от благодати. Нет, благодать не есть что-то такое, что мы приняли когда-то, может быть, при обращении своем к Христу. В благодати мы нуждаемся каждый день. Благодать объемлет нас. Каким черствым, бессердечным, себелюбивым и самоуверенным является человек, живущий без благодати. Только благодать делает нас теплыми, доступными, любвеобильными. Почему в среде наших друзей процветает антагонизм, лицемерие, лицеприятие, ненависть, клевета, да потому что мы во многом отпадаем от благодати, мы почему-то думаем, что она нам не нужна в нашей жизни, и в нашей работе, мы думаем обойтись без нее. Даже в деле Божьем мы продолжаем все делать своими силами, довольные своими мнимыми личными успехами, шумной рекламой, а воз, как говорится, и ныне там, потому что мы пренебрегли и не думая, о благодати Божьей. Мы нуждаемся в благодати, и Бог благодати хочет нам даровать ее, так как она есть духовная жизнь, но мы можем оттолкнуть ее как нечто ненужное, лишнее. Возможно, что когда-то раньше она была для нас такой же необходимостью, как воздух. Но теперь мы говорим, что уже спасены. Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, говорит Господь, уснувший, о мертвевшей ладикийской церкви. Как необходимо, придя в храм, не для того, чтобы критиковать проповедь проповедника, а помолиться, чтобы Господь открыл глаза – чтобы видеть, что с каждым днем все больше мы нуждаемся в благодати и гораздо больше, чем когда-то при нашем обращении, потому что тогда мы были еще молоды, несмысленны и не понимали всей глубины нашей гибельной испорченности. И теперь же, получив так много познания Бога, Его святости и спасения, мы нуждаемся в благодати еще больше. Заметьте, как свидетельствовал об этом апостол Павел. По мере того, как он возрастал в благодати, он становился все меньше и меньше в своих глазах и все больше нуждался в благодати Божьей. Сначала он себя считал наименьшим из апостолов. Проходит еще несколько лет, и он уже считает себя наименьшим из всех святых, то есть верующих. И, наконец, в конце своей жизни, через 13 лет после написания своего первого послания, он «считает теперь себя первым из грешников». «Благодатью Божьей есть то, что есть», заключает великий апостол Язычников. Какая скромность к концу жизни. А у нас сплошь да рядом в старости только и хвалимся своими подвигами, служением, и считаем себя гораздо выше других, в числе передовых все это говорит за то, что многие из нас еще не выросли из ребячества. Мы, мы еще дети, продолжающие играться в солдатиков. Благодать – это те божественные дрожжи, посредством которых мы духовно растем в меру полного возраста Христова. Мне кажется, что апостол Павел в начале своего служения многого просил у Господа, но он ответил ему «Достаточно для тебя благодати моей». В заключение еще одна мысль. В 9 стихе 18 главы Евангелия от Луки говорится, что некоторые были уверены в себе, что они праведны, и уничижали других. Всякое уничижение или осуждение кого-либо с нашей стороны является доказательством того, что мы стоим не под благодатью, а под законом. «Благодать делает меня малым в собственных глазах. Я вижу свои прегрешения, я понимаю» и сострадаю моему брату. Ибо если я сам веду жестокую внутреннюю борьбу, то я верю, что и мой брат переживает тоже. И потому я буду и прощать ему, и помогать ему. В этом заключается истинное христианство. Мы должны бояться совершить грех, но не бояться открыть его и покаяться. Вопрос тут не в том, могу ли я освободиться от греха, а хочу ли освободиться от него. Господь поможет. Для этого Он дает свою милость и благодать. Два человека вошли в храм помолиться. Двое идут и сегодня в храм, двое слушают слова Евангелия. «Господь, дай, чтобы каждый, кто выходит из этого храма, стали по благодати и милости Твоей оправданным мытарем».